Глава 8. Мальта. Мальтийский орден существует до сих пор. Во главе его стоит великий магистр. Орден состоит из рыцарей, давших религиозные обеты, рыцарей послушников и светских лиц всего около семи тысяч членов. У него крупные земельные владения, и до сих пор он имеет дипломатических представителей в 30 странах. Его основная деятельность заключается в благотворительности. Несколько больниц и сотни санитарных самолетов. Долгое время военные дела считались важнее дел святых. Но теперь Мальтийский орден в какой-то мере вернулся к прежней благотворительной деятельности, когда госпитальеры святого Иоанна Иерусалимского лечили больных и с оружием в руках защищали паломников в святой земле во время крестовых походов. Жорж Блон. Великий час океанов, Средиземное море, Париж, 1974 год. На возвышенность у Большой Гавани Серова затащил Депернель. Дело того стоило. Отсюда с вершины горы Скиберос в виды открывались изумительные. Синева заливов, врезавшихся в земную твердь и походившись на многопалую драконью лапу, контрастировалась с темными скалами, с мощными фортами и зданиями, сложенными из желтоватого известняка, с редкой зеленью, затаившейся среди городских кварталов. Прямо под ними на мысу полуострова, что отделял большую гавань от залива Шет и носил такое же имя, как гора, лежала Валетта, мальтийская столица, город-крепость в квадрате каменных башен и стен, которому в дальнем конце у самого моря был пристроен форт Сент-Эльма. Справа в синюю ленту большой гавани врезались четыре полуострова поменьше, и на двух из них тоже находились крепости – форт Сент-Анджело с Костейским бастионом и городком Бергу, и форт сен микаэль с другими малыми поселениями – Ислой и Бармлой. В Гаване замер на рейде ворон, казавшийся сверху игрушечным корабликом. Рядом с фрегатом отдыхали захваченные сировым шебеки, а также боевые галеры ордена – и три десятка торговых парусников. У пристани и причелов грудилось множество судов помельче, от рыбачьих лодок до филюк, бригантин и Тартан. Слева за полуостровом Скиберас и заливом Марса Мшет тоже виднелись стены, дома и боевые башни. Серов не сомневался, что здесь всякий клочок суш и моря простреливается с трех-четырех батарей, и орудия там стояли огромные, крепостного калибра, Такие, что могли швырнуть ядро за 4 кабельтова. Там произошла первая схватка, мистер капитан. Там, у бастенов в бергу Лицо до Пернеля выглядело торжественным и мрачным. Мустафа Паша явился с войском в 40 тысяч на 200 галерах, а у ордена была 700 рыцарей, 1000 солдат и 5-6 тысяч местных ополченцев. Два наших брата попали в плен во время высадки. И уповая на Господа приняли страшные муки от неверных. Те желали знать, где уязвимое место в обороне. Братья, притворно сдавшись, указали Бергу, но там османов ждала засада. Конница ордена пала на них как Божья десница и уничтожила сотни врагов. Это случилось в мае 20 дня, может 21-го я точно не помню. Командор рассказывал про оборону Мальты от полчищ османов. Самое великое событие в истории Ордена. Память о нем была увековечена многими памятниками и названием столицы. Орден тогда возглавлял великий магистр Иоанн де Лавалет, и город назвали его именем. Собственно, Лавалет его и построил, отразив нашествие турок. «Что было дальше?» — командур спросил Серов. Паша велел обстреливать Сент-Эльма, и канонада была такой ужасной, что братья-рыцари хотели уйти из форта или атаковать османов и погибнуть с честью. Он отправил гонца к миссиру Лавалету, и тот сказал, «Уходите, я пришлю других людей». Но это было бы позором для оборонявшихся в Сент-Эльмо, и они, укрепив сердца Христовой верой, бились еще восемь или девять дней, пока в форт не ворвались янычары. Пленных не было, были только мертвые. Турки отрезали головы у трупов, привязали тела к крестам и пустили их по плотам, на плотах по водам большой гавани. Депернель перекрестился и зашептал молитву. Вероятно, сейчас он видел, как плывут эти плоты с обезглавленными рыцарями. И, может быть, сожалел, что слишком поздно родился и не пролил своей крови в стенах Сент-Эльма. «На наш век хватит, враговый воин утешил его серов. Нам хватит, и нашим детям» и самым далеким потомкам. Поверьте, рыцарь, нет, и не будет дня в нашем мире, чтобы где-то не убивали и не сражались. Очередное ваше пророчество, миссир капитан Я бы так не сказал, командор. Пророчество есть результат божественного откровения, а я... Mm -hmm. Я скажу скорее из нынешней ситуации. Будущее бросает тень перед собой, и эта тень наше настоящее Он покачал головой. Ну, не будем о грустном. Значит, турки все же захватили форт Сенельва. Да, и галеры могли войти в Большую Гавань, и мессир Лавалет приказал вбить в морское дно сотни заостренных бревен. Мустафа поставил яночар для разрушения преграды. Но рыцари вплавь добрались до них и стали рубить прямо в воде. Потом такое случалось неоднократно. Османов либо разили клинками, либо громили из пушек и Мустафа Паша решил атаковать форты на другой стороне залива, Сент-Анджело и Сент-Микаэль, ибо их орудия не позволяли кораблям проникнуть в гавань. Но божьим промыслом все нападения были отбиты, и тогда Паша велел поставить пушки на берегу под горой, где мы сейчас стоим, и стрелять по фортам через залив. Выдержали и это, хотя дома жителей Высли и Бирго были разрушены, а многие из них убиты. Османы взорвали Кастильский бастион, захватили Ислу, но миссир Лавалет собрал всех своих бойцов, даже раненых и недужных, ударил на турок и оттеснил их с помощью Господа. Лето уже кончалось и вскоре подошла подмога из Испании. Мустафа устрашился и бежал, оставив мертвыми половину войска. «Великий человек был ваш магистр», задумчиво произнес Серов. Зыбкие видения поплыли перед ним. Для этого времени будущее, для мира, который он покинул, прошлое. Блокада Ленинграда, битва на Волге, битва на Курской дуге. В каждом из этих великих сражений участвовали миллионы. А что такое 40 тысяч турок и восьмитысячное Мальтийское войско? Вместе две дивизии. Но мужество не измеряется числом. А героев, ведущих бой своих сотоварищей, в любую эпоху немного. Вздохнул, он отвернул рукав Камзола, чтобы взглянуть на часы. И, как не раз уже бывало, вспомнил, что они ушли. «Где ты, родная?» — подумал Серов с привычной тоской. «Где ты, мой якорь, что держит меня в этом далеком столетии? Сегодня я сделаю шаг к тебе. Еще один шаг. Возможно». Взглянул на солнце, он сказал. «Полдень». Пора возвращаться, командор. Они спустились вниз, где рик ждал с парой лошадей и мулом. Депернелю с конем повезло. Вороной жеребец из конюшин великого магистра бил копытом, косил на всадника огненным глазом. Серого достался смирный мерень, мерен как раз по его умениям наездника. Хотя его детство и юность прошли в цирке, с лошадьми он дела не имел. Да, разве можно сравнить цирковую лошадь с боевым конем. Серова оправдывала то, что корсары были неважными всадниками и на земле воевали в пешем строю, расправляясь при этом с конницей вполне успешно. Делали волчьи ямы и засики или становились в каре, понатыкав перед шеренгой стрелков длинные колья. С другой стороны, он выдавал себя за благородного, а для дворянин, дворянина и текущей эпохи ездить верхом было так же естественно, как пить вино или дышать. Пернель весьма удивлялся его неуклюжести, и всякий раз Серову приходилось бормотать, что молотвык от лошади за годы плаваний, и палыба ему теперь привычнее седла. Мирин, однако, был в летах, потому спокойный, трусил себе рядом с вороным да помахивал хвостом, отгоняя мух. Для середины января день стоял прекрасный, солнце грело, но не пекло, в свой свежий ветерок, и редкие деревья, что попадались по дороге, стояли зеленые. В середине даже зима была щедрой. Они въехали в город через главные врата, единственные обращенные не к морю, а к суше. На центральной улице, проложенной отворот к форту Сент-Эльма, празношатающиеся не толпились. В тележках везли продукты, шли ремесленники, солдаты и скромно одетые женщины. Иногда встречался рыцарь в Красном ордерском камзоле или оруженосец, юной, благородной крови, имевший шанс стать рыцарем либо рубака-ветеран простого сословия. Люди Серова и моряки с торговых кораблей сюда не ходили. Им хватало таверны, веселых домов у гавани, рядом с другими вратами, что назывались воротами победы. Город, лежавший на оконечности полуострова Скиберас, был поразительным. Во всяком случае, Серов не встречал подобных ему ни в своем времени, ни в нынешнюю эпоху. Строгие линии улиц, замкнутых многоугольных стен, пересекались под прямыми углами. Фасады домов, тесно прижатых друг к другу, выглядели слишком узкими и очень высокими. Удивляло, как люди живут в этаком тесном скворечнике. Но теснота оказалась иллюзией. Дома были длинными, словно поставленная на бок коробка спичек, и в их глубине нашлось место даже для внутренних двориков. Все тут и жилые постройки, и соборы, и служебные здания ордена, и оборонительные бастионы, Возвели из желтоватого известняка, и остров был усеян каменоломнями. На бастионы серовно осмотрелся с моря. Мощные форты громоздились в два-три яруса стен, и первый из них вставал прямо из воды, а последний обычно являлся огромной башней. Но кроме внешних укреплений в жилых и жилых скворечников в валете имелись и другие сооружения. монументальной архитектуры храмы, дворцы и госпитали. Чего почти не было, так это зелени. Вероятно, по той причине, что камень защищал от ядер гораздо лучше, чем деревья, кустарники, и цветы. Над головой нависали узкие закрытые балкончики. Подколы лошадей звонко цукали по каменным плитам. Иногда ровная поверхность мостовой перекрывалась лестницами, такими же странными, как все остальное в этом городе. Скошенные под углом ступени, широкие, но невысокие. Пернель объяснил, что такая конструкция – Удобно для воина в законах в тяжелый доспех. Не нужно ноги задирать. Внутри Валетта являлась такой же крепостью, как и снаружи. Все здесь, от планировки города до жилых домов, подчинили идеям обороны, мобильной переброски войск и внезапной атаки на неприятеля, если он прорвется за стены. И в то же время город был красив. Той суровой красотой, что присуща рыцарским замкам и защитным бастионам. Серову он напоминал Петропавловскую крепость в Петербурге. Такой, какой она видится с Невы. «Оберж прованца, произнес Депернель, вытянув руку. «Здесь живут наши соотечественники, мессир-капитан». Серов кивнул. «И много их командор. Десятков 5-6, Но это лишь те, кто вступил в орден недавно». Здание обержа было как крепость в крепости. Узкие окна войницы — стену невероятной толщины, массивная дверь. Около нее несли стражу два мушкетера и два солдата с алебардами.